Наконец, наконецдобин призвал всю свою храбрость и начал сэр я привез вам весьма важное известие я был сегодня утром в казармах конной гвардии и узнал достоверно что нашему полку будет приказано выступить в заграничный поход и отправиться в бельгию в течение этой недели а вам известно сэр что мы не вернемся домой без потасовки которая может оказаться роковой «Для многих из нас». Осборн стал серьезен. «Я не сомневаюсь, что мой...» С... «То есть ваш полк, сэр, исполнит свой долг», — произнес он. «Французы очень сильны, сэр», — продолжал Добин. «Русским и австрийцам понадобится много времени, чтобы подтянуть свои войска. Нам придется выдержать первый натиск, сэр». И будьте покойны, Бонни позаботится о том, чтобы дело было жаркое. «Чему это вы клоните, Доббин?» — воскликнул его собеседник, беспокойно хмурис. «Я полагаю, ни один британец не побоится каких-то треклятых французов, а?» «Я хочу лишь сказать, что перед тем, как нам уходить, и принимая во внимание огромный и несомненный риск, которому каждый из нас подвергается...» «Если у вас с Джорджем произошла размолвка, было бы хорошо, сэр, и если бы... если бы вы пожали друг другу руки, не так ли? Случись с ним что-либо, вы, как мне думается, никогда не простите себе, что не помирились с сыном». Произнося эти слова, бедный Уильям Добин покраснел до корней волос и почувствовал себя гнусным предателем. Если бы не он, этого разлада, быть может, никогда бы не произошло. Почему нельзя было отложить брак Джорджа? Какая была надобность так торопить его? Добин сознавал, что Джордж во всяком случае расстался бы с Эмилией без смертельной боли. Эмилия тоже могла бы оправиться от удара, причиненного ей потери жениха. Это его, Добина, совет привел к их браку и ко всему тому, что вытекало отсюда. Почему же это произошло? потому что он любил Эмилию так горячо, что не в силах был видеть ее несчастной. А может быть, потому что для него самого муки неизвестности были так невыносимы, что он рад был покончить с ними разом. Подобно тому, как мы, потеряв близкого человека, торопимся с похоронами или в предвидении неизбежной разлуки с любимыми, не можем успокоиться, пока она не станет свершившимся фактом. «Вы хороший, малый Уильям», — промолвил мистер озборн более мягким тоном. «Нам с Джорджем не следует расставаться в гневе, это так. Но послушайте меня, я сделал для него столько, сколько не сделает для сына ни один отец. Ручаюсь вам, что он получал от меня в втрое больше денег, чем вам когда-либо давал ваш батюшка». Но я не хвастаюсь этим. Как я трудился ради него, как работал, не жалея сил, об этом я говорить не буду. Спросите Чоппера. Спросите его самого. Спросите в лондонском Сити. И вот я предлагаю ему вступить в такой брак, каким может гордиться любой английский дворянин. Единственный раз в жизни я обратился к нему с просьбой, и он отказывает мне. Что же, разве я не прав? И разве это я затеял ссору? Чего же я ищу, как не его благо, ради которого я с самого его рождения тружусь словно каторжник? Никто не может сказать, что во мне говорит какой-то эгоизм. Пусть он возвращается. Вот вам моя рука. Я говорю: Все забыто и прощено. А о том, чтобы жениться, теперь же не может быть и речи. Пусть они с мисс Уордс помирятся, а пожениться могут потом, когда он вернется домой полковником. Потому что он будет полковником, черт меня подери, обязательно будет. Уж за деньгами дело не станет. Я рад, что вы его вразумили. Я знаю, это сделали вы, Добин. Вы прежде не раз выручали его из беды. Пусть возвращается. Мы с ним поладим. Приходите-ка сегодня к нам на Расселсквер обедать. Приходите оба. Прежний адрес, прежний час. Будет отличная оленина и никаких неприятных разговоров.